Глава 34. 8 декабря 1880 года. Суббота. Г. П. Манг посмотрел на испачканный рукав сюртука, оторвал кусок плоти, прилипшей к ткани, и отбросил в сторону, пробормотав проклятие на родном черкесском языке. Затем снова ухватился грубыми ладонями за ручки деревянной тачки. Лежавший на ней сверток был не очень тяжелым, максимум шесть стонов. К огромному облегчению Манка он еще не дозрел. Профессор слишком долго держал последний сверток внутри тоннелей с экспертом воздухом в самый разгар бабьего лета. И тот начал меняться. С наступлением декабря в тоннелях стало холодно. И профессорские свертки теперь менялись уже не так быстро, за что Манк был искренне благодарен. Он повез тачку по сырым коридорам. Деревянные колеса скрипели при каждом обороте. Чахлый желтоватый свет оплывших факелов в кованых железных держателях, установленных через равные промежутки, выхватывал потеки селитры, черную плесень и влажные пятна на кирпичных стенах. Тоннели пролегали под грязным переулком, известным как Каубей. Прежде здесь располагалась подземная насосная станция, восходившая ко временам Холект-Понт и первых голландских поселенцев. Год назад станцию закрыли вход в нее замуровали. Профессор сказал, что это большая удача для них. Потом он велел манку пробить дыру в задней стене заброшенного тоннеля, когда-то служившего для подачи угля в дом наверху. Кабинет природных диковин и иных редкостей Шотома популярный музей всевозможных странностей и причуд. Пролом открывал доступ к лабиринту служебных тоннелей, проходов и мостков старой насосной станции, ныне изолированные от всего мира. После этого Манг помог профессору перенести лабораторию и операционную с третьего этажа кабинета диковин Шотема в заново пригодившиеся туннели. Он медленно повернул за угол. Стая пауков разбежалась во все стороны. Пуговки их глаз светились на темной стене. Манг толкал тачку, не обращая на них внимания. За последним поворотом начинался короткий коридор. Манг прорыл его, чтобы соединить старый угольный тоннель с насосной станцией и выложил кирпичом стены и свод. Угольный тоннель некогда вел в котельную кабинета Шотома. Манк взял факел, лежавший на краю тачки, зажег его от последнего факела в тоннеле и поднял над головой. Пламя осветило прямой проход с кирпично-каменным сводчатым потолком по всей длине, заваленной глыбами угля. По обеим сторонам тоннеля располагались ниши шириной в три фута и высотой в пять. половина их была кое-как заложена кирпичом. На стенах поблескивала вода, слышался слабый неравномерный перезвон падавших капель. И больше ни звука. Манк сделал еще шаг, одной рукой толкая тачку, а другой держа факел, и остановился возле незаложенной ниши. Рядом на полу были стопка кирпичей, ведро с водой, корыто для приготовления раствора, джутовый мешок с цементом, мастерок и мотыга. Вытянув факел перед собой, Манк осветил нишу. Там лежали два тела, завернутые хирургические простыни, которые задубили от высохших пятен. Крысы, как обычно, уже добрались до них и прогрызли простыни в нескольких местах. Кусок ткани отпал, открыв полуразложившуюся руку. Багровая плоть отделилась от костей. Запястье все еще обвивал клочок полузгнившего кружева. Манк вставил факел в держатель, привинченный кирпичной стене, наклонился к бочке и, осторожно, чтобы снова не заморать рукава, вытащил сверток и затолкал в нишу. Край ткани развернулся, показалась голова с разметавшимися волосами, длинными каштанного цвета. Выругавшись полголоса, Манг просунул останки дальше в нишу, заново обернул их простыней и сделал последний толчок, вбивая тело между другими. Он дотошно осмотрел рукава и манжеты, убеждаясь, что не испачкал их плотью и жижей. Затем опустился на колени, взял мешок, высыпал в корыто нужное количество цемента, добавил воды и принялся размешивать раствор мотыгой. Обмазав свежеприготовленным раствором дно ниши, он уложил ряд кирпичей, добавил раствора в стыки и постучал сверху ручкой мастерка. Еще один слой цемента и кирпичей, потом еще один. И вскоре ольков был надежно заложен. Его содержимое скрылось в вечной темноте. Манк медленно поднялся, взял факел со стены и покатил обратно в пустую тачку. Скрип, скрип, скрип. Через лабиринт тоннелей, к операционной, готовясь забрать следующий сверток. Он прекрасно знал, что долго ждать не придется.